— Белла, любимая, я думал, ты спишь. Услышал я его голос. Прости, я бы не ушел. — Ничего страшного. Мне захотелось пить, вот я и проснулась. Хорошо, что Карлайл привезет еще. Малышу понадобится кровь, когда он из меня выберется. — Верно, я как-то не подумал. — Интересно, что-нибудь другое ему понадобится? — задумчиво спросила Белла. — Скоро узнаем. Я вошел в гостиную. Элис сказала, наконец-то. У Беллы вспыхнули глаза... На мгновение ее лицо озарило неотразимое, приводящее меня в ярость улыбка, но она тут же померкла, Белла поджала губы, как будто вот-вот расплачется. Мне захотелось дать ли по зубам. — Привет, Беллс! — выпалил я. — Как делишки? — Хорошо. Сегодня важный день, а? Много нового. — Тебе не обязательно это делать, Джейкоб. — Не понимаю, о чем ты, — сказал я, собираясь присесть на подлокотник дивана. Эдвард уже расположился на полу. Белла поглядела на меня с упреком. — Мне так ж... Начала была она... Я сомкнул ее губы пальцами. — Джейк! — пробубнила она, пытаясь убрать мою руку. Попытка была совсем слабой. Даже не верилось, что Белла прилагает какие-то силы. Я покачал головой. — Вот перестанешь нести чушь, отпущу. — Хорошо, перестала. Я отнял руку. — Жаль. Быстро договорила Белла, улыбнувшись. Я покачал головой и улыбнулся. Глядя на Белли на лицо... Я видел в нем все, что искал в парке. Завтра она станет другой, но хотя бы будет жива, и это самое главное, верно? Она будет смотреть на меня теми же глазами, ну, почти, улыбаться теми же губами, по-прежнему будет понимать меня лучше, чем кто-либо, у кого нет полного доступа к моим мыслям. Ли может стать мне достойной соратницей, даже верным другом, тем, кто всегда готов за меня постоять. Однако лучшим другом, таким как Белла, она не станет. Помимо невероятной любви, которую я испытывал к Белли, между нами была и другая связь, глубинная. Завтра Белла превратится в моего врага или союзника. Видно решать мне. Я вздохнул. Ладно, подумал я, отказываясь от своей единственной привилегии, я почувствовал себя опустошенным. Спасайте ее. Как наследник Эфраима даю вам свое разрешение». И слово, что это не нарушит условия договора. Пусть остальные меня винят, но отрицать, что это мое право, они не могут. Ты прав. Спасибо. Тихо, чтобы не услышала Белла, шепнул Эдвард. Он произнес это слово с таким чувством, что все вампиры обернулись к нему. Ну, непринужденно заговорила Белла. Как прошел день? Отлично. Покатался на машине, погулял в парке. О, здорово. Ага, ага. Вдруг Белла нахмурилась. — Роуз! — Опять? — хихикнула белобрыса. Кажется, за последние два часа я выпила уже два галлона, — пояснила Белла. Мы с Эдвардом отошли в сторону, чтобы пропустить Розали, которая взяла Белла на руки и понесла в ванную. — А «Да можно мне пройтись? Ноги затекли. — Точно сможешь? — спросил ее Эдвард. — Роуз меня поймает, если я оступлюсь. А это запросто, потому что я не вижу своих ног. Розали осторожно опустила ее на пол и придержала за плечи. Белла вытянула перед собой руки, чуть поморщилась. «Приятно-то как!» «Вздох!» «Но я такая огромная!» «Да уж, живот у нее потянул бы на целый континент». «Еще денек!» — сказала Белла, погладив его. «Ничего не мог с собой поделать. Боль пронзила меня внезапной вспышкой, но я постарался не подать виду. «Еще денек можно и потерпеть, верно?» «Ну, ножки, пойдемте...» «Ой, нет!» — кружка, которую Белла оставила на диване, опрокинулась, и темная кровь брызнула на светлую ткань. Белла машинально потянулась к кружке, хотя остальные уже давно ее опередили. В тот же миг у нее внутри раздался жуткий рвущийся звук. «О!» — задохнулась она и начала оседать. Розали сразу ее поймала, Эдвард тоже метнулся к ней, забыв о разлитой крови. «Белла!» — воскликнула его лицо, — исказил ужас... Через полсекунды Белла закричала. Это был не просто крик, а душераздирающий, кошмарный вопль в горле у Беллы заклокотала, она закатила глаза, ее тело дернулось и загнулось в руках Урзали, и из горла хлынул фонтан крови. Глава 18. Словами это не описать. Издрагая кровь, Белла задергалась, забилась, как на электрическом стуле. Лицо у нее было безжизненное, она потеряла сознание. Ее сотрясало изнутри. Спазмы сопровождались громким треском и хрустом. На долю секунды Розали и Эдвард оцепенели. Потом Розали подхватила Беллу на руки и, выкрикивая слова так быстро, что их было трудно разобрать, вместе с Эдвардом бросилась на второй этаж. Я помчался за ними. «Морфий!» — крикнул Эдвард. «Элис, звони Карлайлу!» — вздикнула Розали. Комната, в которой я оказался, была похожа на кабинет неотложной помощи, устроенный в библиотеке. Повсюду сияли яркие лампы. Беллу мертвенно-бледную в ослепительном свете уложили на стол. Ее тело билось, как рыба на песке. Розали одновременно придерживала Беллу и срывала с нее одежду. Эдвард воткнул шприц ей в руку. Сколько раз я представлял Беллу обнаженной, теперь я не мог смотреть. Боялся, что образ навсегда отпечатается в памяти.